Госпожа Макнотон, мисс, хмуро сообщил дворецкий. Положите её на диван, пожалуйста, и попросите госпожу батлер принести чаю. Фрина сняла с дамы шляпу и подтянула на диван её ноги. Подоспело дот с нюхательными солями. Они переставали пила, прошептала госпожа Макнотон и снова лишилась чувств. Госпожа Макнотон Явно не могла справиться с выпавшим ей испытанием: убитый муж и сын-убийца. Лицо её опухло от долгих рыданий, светлые волосы рассыпались по платью и жакету, которые совершенно не сочетались друг с другом. Когда Фрина наконец удалось уложить её поудобнее, из рукава гостии выпали три абсолютно мокрых носовых платка. "Медняшка", пробормотала Фрина. Кажется, надо вызвать доктора. Разознай, есть ли тут какой в округе. Может, господин батлер знает. Скажите ему, что мы пришлём машину, если у него нет своего автомобиля. И попроси госпожу батлер позвонить домой этой леди и предупредить слуг, что она у нас. Пусть не волнуются. А я схожу за одеялом, произнесла она уже в пустоту. Фрина достала из шкафу с бельём мягкое серое одеяло. И заботливо укутала госпожу Макнотон, которую била дрожь. Потом опустилась на новенький стул и принялась рыться в сумке посетительницы. Там были ключи, ещё куча мокрых платков, нюхательные соли, компактная пудра, ордер на обыск дома, номер телефона полицейского участка на Рассел-стрит, перевязочная ручка, протекающая, визитная карточка Фрины. Коробочка для визиток перламутровая. Два письма, перевязанных ленточкой. Кошелёк с семью фунтами и 30 ю восемью пенсами. Какие-то порошки в бумажных пакетиках с надписью: "Госпоже Макнотон по одному порошку согласно указанию врача". Фрейна вернула на место всё, кроме писем, а те осторожно открыла, сняв замысловатый бант. Она торопливо прочитала их, одним глазом следя за клиенткой, которая то и дело постанывала. По мере чтения брови Фрины взлетали всё выше и выше, пока совсем не скрылись под чёлкой. "Что ж, джентльмен не стесняется в выражениях", заметила она вслух. "Но кто он?" Фрина перелистала странички страстных объяснений и нашла подпись: "Твой преданный Джеральд". "Вы Джерельду не хватило смелости написать в конце письма своё полное имя или адрес. Фрина осторожно сложила листочки по прежним линиям сгибов, убрала их в конверты и перевязала ленточкой. Итак, о госпоже Макнотон обнаружились скрытые глубины. Её, может, зовут, или точнее звали, Уильям. и она была замужем за ним многие годы, а письма написаны недавно, бумага новая и чернила совсем свежие. Компрометирующая переписка вернулась назад в сумку. Когда Дот и господин Батлер вернулись, приведя с собой молодого доктора, они застали Фрину у камина, рассеянно смотревший на огонь. Доктор оказался высоким и стройным, У него были курчавые волосы и тёмно-карие глаза. Фрине мгновенно почувствовала к нему интерес и поднялась, чтобы приветствовать его. Молодой человек сделал было шаг вперёд, но запутался ногой в ковре у камина и рухнул на руки Фрине. Та заботливо распахнула ему свои объятия. Прежде чем помочь гостю встать на ноги, она успела почувствовать сильные мышцы на его спине и одарила его улыбкой. Я Фрина Фишер, приветливо представилась она. А вы мясной доктор? Да, пробормотал очарованный юноша, краснея от смущения. Извините, никак не могу привыкнуть к своим длинным ногам. Надеюсь, я не ушиб вас. Я доктор Филдинг. Здесь всего несколько месяцев, недавно стал помощником доктора Дорсета. А я только что переехала, сообщила Фрина. Надеюсь, мы подружимся. Да, кстати, это госпожа Макнотон. Она указала на распростёртую бездыханную женщину, и доктор Филдинг вмиг оправился от своей неловкости. Он взял стул и сел рядом с пациенткой, жестом велел господину батлеру принести его сокваяж и осторожно отвёл взлохмаченные волосы с лица бедняжки. Потом отстегнул свои часы, и принялся измерять пульс пациентки. Затем убрал часы и осторожно опустил слабую горячую руку. Видимо, она лишилась чувств в результате ужасного потрясения, строго заключил доктор. Что случилось? Её сына только что арестовали за убийство её мужа, объяснила Фрина. Полагаю, это можно считать ужасным потрясением. Она приехала сюда в таком состоянии и лишилась чувства на пороге, упав на руки господина Баттлера. «Леди успела хоть что-нибудь сказать, господин Баттлер?» «Нет, мисс Фишер, только свое имя, а потом рухнула, как подкошенная». «Принести еще что-нибудь, доктор?» — уважительно спросил Дворецкий. «Да, не могли бы вы сходить в аптеку и принести лекарства вот по этому рецепту?» Доктор Филдинг принялся деловито выписывать рецепт. Я сделаю ей укол. Он на время приведёт её в чувство, но потом больную следует поскорее уложить в постель.